Глава 13. К вечеру подберёски на привезли, по-видимому, в главный партизанский лагерь. Расположен он был в лесу на высоком берегу большого озера. Об этом озере подберёски слыхал в своём детстве. Находился он теперь уже почти в родных местах. Отсюда было не более 15 верст до их имения. Славилось это озеро рыбой. Енирасон со своими приятелями из деревни собирался сюда удить, но почему-то из этого ничего не вышло. Привык к тому, что он так близок к своим местам, столько подымалось в душе воспоминаний, дней, слов, лиц и надежд, его уже давно не тревоживших больше, и столько боли, что он даже забывал про своё теперешнее положение, про партизан и опасности, ему грозившую. Лагерь был большой. Подъезжая, он опытным взглядом военного разглядел замаскированные землянки, пулемётные сидения, даже орудия в чаще кустарника и орудийные ящики рядом. Откуда они всё это только понатоскали? Подъехали они, миновав часовых ещё засветло, но на берегу горело два небольших костра, вокруг сидели люди. Направо стояли две низкие, потемневшие от времени и сажи бревенчатые избушки без окон. Вероятно, останавливались в них раньше на ночлег рыболовы и охотники, и хранились рыболовные снасти. По удоль был выстроен новый барак. Под берёзки навезли вместе с мотоциклом, привязанным к лёгким санкам, на которых летом в их краях подавали на сенакосек с кирдам свежескошенное сено. Сами партизаны шли пешком. Вождём партии был Тимошка, молодой парень с добродушным телячьим лицом и буйными белокурыми кудрями, выбивавшимися со всех сторон из-под его военной фуражки. Одет он был в коричневую фуфайку, а поясом вдоль поперёк поульмётными лентами на боку висели ручные гранаты. За спиной винтовка-автомат. Был он как видение из 1917 года. Это он схватил и опрокинул сзади подберезкина и считал его теперь, видимо, личной добычей. По дороге он несколько раз подходил к саням и говорил под хохот товарищей. «Вахер, махер, захер! Что, Фридс, приуныл? К вершке и жду! Воитель тоже, твою мать! А шинелька-то наем, ничего!» Он пощупал материю на подберезкине. «Должно офицер!» «Ты, фриц, кто ты есть? Сержант, а офицер?» Подберезкин качал головой или отвечал по-немецки. И Тимошка удрученно сплевывал. «Не ученый, не понимаю. Такое зло берет, ни единого слова не понимаю. Так бы ему пулю и пустил, не могу выносить, как по-чужому говорят. А есть наш, понимают, ровно в сказке». Когда сани подъехали к кострам, Тимошка подбежал к одному из них и, прикладывая руку к козырьку, отрапортовал громко, поднявшемуся ему навстречу военному. — Так что в плен одного забрали и машинку доставили, товарищ полковник. Хотел я его кончить, но, говорят, у нас языка и ищут. — Товарищ полковник, — звучало это для Корнета довольно дико. Он посмотрел на поднявшегося. Выправка, несомненно, военного. Чувствовалась школа, бритое молодое лицо, умные глаза. Но во всем облике, в особенности в губах, все-таки что-то простонародное. Верно, первое поколение после станка или сахи. Ну что ж, неплохо, — думал он, глядя дальше на военного. Шинель с погонами хуже, чем было раньше, но все же отбор, новое знать. — Вставай, фриц! Приехали, дорогой гость! — закричал Тимошка и, приподняв под Березкина, поставил его на ноги. От долгого сидения у того задеревенели ноги, он покачнулся. — Ишь, закланялся! Еще поклонишься земле сырой, успеешь! Шинельку-то с него сниму, товарищ командир! — Ты, Симухин, мне родину не позорь, — ответил холодный полковник. — Опять самогону напился, несет за версту. И он брезгливо отстранил Тимошку в сторону. Говорит, он еще по-простонародному, — подумал подберезкин, но уже брезглив, уже отстраняется. Это было новое. Глядя на обоих, Корнет осознал вдруг почему-то впервые с такой ясностью и болью, что его время, его Россию отделяло от новой целые толща лет и событий. Прошла Россия за эти годы какой-то свой путь, и текла в ней уже собственная, незнакомая ему жизнь. Страшная, жестокая, нищенская, но своя. Он был чужой здесь, а эти вот у костра они были дома. Командир партизан осмотрел пристально Подберезкина, задержавшись взглядом на его плечах, с узкими полосками особ рука. Знал ли он, что это значит, и догадается ли, что перед ним русский, подумал Подберезкин. — Зишпрахин русишь? Спросил резко командир. Догадался, подумал Подберёскин, чувствуя лёгкий холод по всему телу и покачал головой. Найн бедаура. На полковника гораздо больше интересовал захваченный мотоцикл. Наклонившись над машиной, он осматривал повреждения, причинённые Рамсдорфом. Где докторша? спросил он вдруг, обернувшись к партизанам, и не дождавшись ответа, продолжал. На. Да, уехала сегодня. Ну завтра допросить, может, машину исправит. А она ночь в землянку. Дать ему чего поесть, видишь, дрожит, должно от страху. Подберёскин закусил губы и едва сдержав себя, чтобы не ответить. Страху перед ними у него не было. Дрожали ноги, закоченевшие от долгого сидения. С этим он ничего не мог поделать. Да что ж, стасть полковник, вмешался Семухин. Чего ж ждать до завтра? Я его и сам допрошу. Эй ты, Фриц, махер-пахер! закричал он Карнету, тыкая в машину. — Голова твоя варит, машин капут, починить нам можешь, а то башку с плеч долой, слышь? — Die машина ist besser dicht, — сказал подберезкин сухо. — Капут. Тимошка стоял с выпученными глазами. — Я и говорю, капут. Ишь, сукин сын, понимает, — изумился он. — Ступай, проспись, — сухо сказал полковник и снова отстранил рукой Семухина. Тот придал лицу глупо-комическое выражение и отошел под хохот обступивших его партизан. Командир скоро ушел в барак, партизаны опять улеглись к огню. Один из них, подтолкнув под Березкина, знаками велел сесть ему поблизости. Над огнем висел черный котел, слышалось бульканье, шел пар, пахло рыбой, должно быть, они варили уху. Партизан рядом с под Березкиным, мужик лет сорока пяти, был одет в стеганую ватную куртку в длинные охотничьи сапоги. На голове сидела бурая баранья шапка, под стать его курчавой маленькой бороде и загорелому лицу. Вид у него был такой крестьянский, мирный и добропорядочный, что Подберёскин удивился, с чего он в партизаны пошёл. Называли его не Тифер. Когда Подберёскин сел, тот достал из мешка деревянную ложку и маленький котелок и, наполнив ухой, подал Корнету: "Да, поешь, веселей будет. Тут живая душа, пить есть прост". Сначала протязаны не обращали на Подберёскина никакого внимания. Ионс с наслаждением стал хлебать уху. Живо преполнялось с детства ужины рыбы с крестьянскими парнями из деревни. Костры зажжённые на берегу и котелки с горячей пахучей ухой, како они возбуждали голод. А сидевшие тихо говорили, продолжая видно старую беседу. Подберёскин осмотрелся. У этого костра сидело восемь человек, у другого побольше. Здесь все на вид были деревенские. Одеты в армяки, полушубки, лишь двое военных в красноармейских пилотках. У того костра все были помоложе и все в солдатском. Там громко смеялись и становилось всё шумнее. Громче всех кричал Тимошка, несоразмерно ударяя по отдаленным слогам и словам. Он видно ещё выпил. И ж герой раскричался, заметил Нетифер. Им брехунам теперь самая развесёлая жизнь. Работать не надо, знай локай и не зевай. Война ему, что милая жена, не наше дело. Вечер был для Прели на удивление тёплый. Первый по-настоящему весенний вечер. Поев, часть сидевших разошлась, остались сидеть четверо, в том числе и мужик, подавший подберёски на ухи. Корнет старался разгадать, кем могли быть раньше эти партизаны. Ни тифер был несомненно крестьянин. Искристьян же и сосед его, молодой белокурый парень в овчинном полушубке, с лицом явно не городским и не городской же речью. А два другие были уже нового, неопределимого для Подберёскина типа. Они не походили на фабричных, но не были и деревенскими парнями старого пошиба. Оба были лет 30, оба в солдатских шинелях. Один всё курил трубку, доставая на хорку из яркого ситчато-кисета, каких Подберёскин не видал уже лет 20. Припомнил он теперь эти кесеты с нежностью. Сколько певали о них раньше девки песен. Сшила милому кесет. И уже по кесету одному можно было угадать, что парень этот не городской. Про его существование, сидевшие у костра, видно, совсем забыли. Корнет привалился в сторонки под теплым воздухом и притворился спящим. Все четверо, несомненно, знали друг друга и раньше происходили из одного места, ибо в разговоре поминали общие имена. Скоро под Берёзским понял, что принадлежали они все к одному совхозу. Оба парня в шинелях были там трактористами, говорили всё о какой-то машинной станции. Деревня Русские, уходяся аж близко, тувели немцы, позабирали на работы в Германию население. Кто мог, тот разбежался по лесам по партизанам. Двое в шинелях были раньше в Красной армии, попали в плен и бежали вместе из немецкого лагеря от смертного боя и голода. Гарнет лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь теплом и различал голоса уже не смотря. "Эй, пленный, ты заснул?" раздался близко голос Никифора. И сквозь ресницы подберёскин увидел, что все на него смотрели. "Офицером будет, видно по мундиру и по лицу. Подипше его дело, либо Семухин кончит, либо тылоу голдом помрёт. Но советских арчах немец долг не протянет. А чего лес?" Это звался парень, в шенели постарше, судя по голосу беззлобно, лениво. Просто слова подвернулись на язык. И кто ж брат не спрашивает? А человек, видно, учёный, не нашим чита. Мужик кивнул головой по направлению барака. У нас такие-то офицеры были в ту войну, учёные, как полагается, не то ж теперь. Мужик мужиком. Войска без офицера что без головы? Да и беда, говорят, коль голова куда. Я и то не пойму. Мужики, вот мы, а ученых немц угоним. Только что валом и берем. Войны ждали, что праздник, а вот оно, что получилось. За границей дураков-то тоже подходящее. А кто борет, известно дело. Жадова. — Как бы тебя, дядя, за такие-то слова в ящик не сыграли, — сказал другую из парней в шинели. — А что, не правда? — Правда, парень была, да бы рьем поросла, — отозвался Никифор. — Правды ночь не ищи. Думай и да терпей, вот вся наука, что был-то забыли. Раньше я всё мозговал, правду искал, а теперь себе урок положил: велят делаю, исполняю, а ответ не беру, ни перед Богом, ни перед людьми. Много греха в миру. Забыли люди, что по Божьим велениям и подобию сотворены. Вся разгадк тут. Бога вдруг давно в расход вывели. Это звался тот же парень и также ни его без всякого убеждения. Вот то ты ешь, что вывели. А что осталось дикое поле. Всё измяли, сравняли. Ацы говорили: без Бога ни до порога, без Бога страшный становится человек. Подберёскин прислушивался с волнением к словам Никифора, узнавая в нём старого русского крестьянина, говорившего всегда своей собственной особенной речью, того русского крестьянина, о котором он столь часто вспоминал в Европе. Где ему всегда казалось, что всё общее грамотность и радио, ещё не культура. Культура это память о Боге, казалось ему. В экклезиасте стояло: начало премудрости есть стра, Господин. Этот русский мужик, дикарь на европейский взгляд, был, вероятно, ближе к мудрости мира, чем средний европеец с его радио и автомобилем. Впрочем, уже до революции таких крестьян, как Никифор, становилось всё меньше и меньше. «Я тоже так, папаша, думаю», — вступился молодой белокурый парень. «Насмотрелся я делов. Вижу. Не может одни люди мирно промеже с собой жить. Одна смерть кругом. Смерть да обман. Он тебя, ты его. А кто виноват, не уразумею. А чую, можно бы по-другому. Смотрю, гляжу на звезды, обмирает душа. Да чего хорошо можно жить на свете. А вот боюсь. Побьют и не узнаю, что из себя жизнь была. Смерть не бойся». — Грехов. Худого бойся. Третьего дни, — продолжал парень рассказывать, не обращаясь ни к кому, как будто самому себе. — Ходили мы с Симухиным на разведку, как знаете, до соседнего села. Но пробираемся обратно до лагеря, по опушке идем. День, не день, а песня? Все тебе поет. Солнышко, птиц, лес. Только далече где-то легкие орудия бьют. Твою мать, так сердце и обливается. По что жить мешают? Песни жизни. — Песня. Ползем по опушке, за раз я вижу, немец, часовой, у сосны приткнулся, ружье рядом стоит. Я Симухину, а он подстал. Знак, аккуратнее, мол, не шебарши, а сам дивлюсь, как немец нас не заслышал. И вижу, спит. Ружье к сосне поставил, ворот мундер расстегнул, куфайку приоткрыл, пригрел солнцем и спит, как дитя малое. По уставу учили, либо бить немц, либо в плен, а я не могу, спящий человек, как спящего обидеть? Один так бы ушёл, оставил нем спускать досыпает. А Семухин, что с него взять? И шыррёт. Как подкрадётся гадюка. Мне я помнится, не дал. Штык прямо в грудь всадил, тот и не пискнул. Живём, понятно, нельзя было взять за кричит, деревня занятая близко. Стрелять тоже услышит. Одно штык. Семухинова живой обкорнал. Куфаек снял на себя, оболок с падист сощил, перевязал, за спину себе бросил, карманы обшарил и даль попульс. Мне даже слова не сказал. Я дурак-дураком остался. Мой был немец, а Семухину достался. Остался я один, смотрю, был человек и нет человека. Как спал, так и не проснулся. А глаза открыты, страх. Никак не могу понять, что это такое. После всех этих делов совсем как чумной хожу. Себе не рад. Кушаю, а ровно кто чужой, не я кушает. Плохой я солдат. Смерть да жена Богом суждены. А спящего человека бить это точно что дитя малое обидеть. А с него что спросишь? Семухин уговаривал ина, что мила жена, совести не на грош. Бей да водку пей, граб да бабу лапь. Вот вся наука. У того костра запели, но песне мешал пьяными выкриками Семухин и другой пьяный голос. Там от них хотели видно отвязаться. Было слышно, как уговаривали Семухина лечь спать. А тот всё заявлял громко, что пойдёт в село за бабами и за самогоном. В конце концов он действительно поднялся и, неверно ставя ноги, пошел. Заметив по пути сидящих у другого костра, повернул к ним. Подойдя, он вдруг разглядел под Березкина, открыл в изумление рот, пошарил по боку рукой, ища, видимо, оружие, и завопил. — Немец! Фриц! Кто позволил? Застрелю! — Ступай, ступай, Симухин! — отозвал один из парней. — Пока командир не вышел. — Он тебя запрет! «Меня-то?» — переспросил грозный Симухин, становясь в позу. Но тотчас же смяк, улыбнулся глупо и, позабыв про Подберезкина, пошел дальше. За ним потянулся его товарищ. С треском пробираясь сквозь лес, что-то выкрикивая, они пропали. Сидевшие у костра замолкли. Стало совсем тихо, начало чуть смеркаться. Подберезкин хотел посмотреть на часы, но вовремя спохватился. Были они в потайном кармане брюк, пока ещё не нашли и не отняли. К удивлению Подберёскина его почти не обыскивали. Впрочем, обеспокоен он был лишь за письмо Паульхина, остальное могло пропадать. У другого костра опять запели, строем, но не громко. Мелодия была новая, к арнете незнакомая. Москва моя, страна моя, любимая, никем непобедимая, разобрал он слова. Москва его любимый город, сердце России. Одно имя это приводило его всегда в трепет. И они, стало быть, любили ее. И для них существовала Москва, может быть, иная, не та Москва, белокаменная, со старинными церквами и переулками, которые он бредил даже во сне. Но все-таки Москва. Не СССР какой-то. — Любимая, никем не победимая, — повторил он шепотом. — Что ж, это была правда. Никто никогда Москвы не побеждал и не победит, верно, никогда. Гордость охватила его, но и боль, что он-то сам Москве уже не принадлежал, был изгоем. Эти, что пели, были ближе к ней, имели уже больше прав на нее. И пели они про их Москву, новую, ему неведомую. Может быть, он ее и не узнал бы. Но все-таки, все-таки, думал он... Она была и его Москва, и он принадлежал к ней. Москва была не только те новые дома, которые они там понастроили. Москва — это все прошлое земли русской. Его у него отнять не могли. Трудно было удержать себя, чтобы не вскочить, не закричать по-русски, не сказать, что он сам русский. Не страх перед ними удерживал его. Стояла за ними новая жизнь, целая толща иных лет. И он чувствовал, что был бы им и всему миру все-таки чужим, Во всяком случае, первое время. Пыль московская на шляпе всё-таки не Москва. И память до гроба и любовь и тоска всё-таки не родина, никогда не заменят её. Он слушал песни, что-то сладостное и горькое бродило в душе, словно расставался он с чем-то бесконечно своим, с самым любимым. Москва моя, страна моя. Так вот за что они бились и умирали, почему побеждали? За Москву. за русскую страну. Он шёл сюда биться за Россию, и они бились за Россию, во всяком случае, за русскую землю. Во всём было какое-то противоречие, но это было тем не менее так, и каждый был по-своему прав, и он, и они. Из-за головы корнета широко повернул луч и лёг плашмя на землю, застилая всё разом светом сидящих перед костром озеро, дальние берега с лесом. До сих пор Подберёскин не замечал ничего кругом, кроме партизан, и тут словно очнулся. Весна была во всём. Лежал он под черёмуховым кустом, оперённым уже первой нежной зелёно-жёлтой листвой, как пухом. Вверху на тёмных лапах елей стояли тонкие свечи светлых побегов. А лес весь дышал теплом и влагой. Звонко катила свою трель малиновка, запевали важно, точно пробуя голос отдельные дрозды, вскрикивала кукушка. От земли шёл горько-прелый запах, свежо тянуло от озера. У берегов вздымался над водой лёгкий пар, а на середине сиял свет, как тонкий ледок. Поведя глазами, Корнет увидал сбоку фиалки и пролески. Первые русские цветы после 20 лет. Он потянулся и сорвал белую пролеску и положил в записную книжку на грудь, и тогда только вспохватился: он же в плену, и книжку могли отобрать. Но никто не обращал на него внимания. Впрочем, трое помоложе перешли к другому костру. Оставался один мужик, тот, который ему нравился. Мужик ворошил угли в золе. Солнце опять повернуло лучом, как крылом ветряной мельницы, роняя его на ольшаник сбоку, сразу ставший совершенно оранжевым. И живо вспомнилось, как такими весенними вечерами ходил он с отцом на охоту на вальдшнепа в соседний ольшаник, как с трепетом, затаив дыхание, зажав ружьё Стояли они в оранжевом дыму ольхи, пока курлыкая не налетала первая пара, уже трудно различимая на темнеющем небе. Корнет почувствовал этот трепет настолько сильно, как будто бы не вспоминал он, а был на охоте на самом деле. Да ведь и ольшанник находился отсюда всего в двенадцати верстах. Однако, до чего все это было невероятным. Как неожиданно, стремительно случилось. Поездка утром с Паульхиным, его смерть, плены, вот... Партизанский лагерь. Паульхин. Паульхин сам вызвался поехать провожать его и погиб из-за него. И его положение было отчаянное. Русских добровольцев красные расстреливали вне зависимости от того, что они делали у немцев. Надо было во что бы то ни стало запираться, а всего лучше бежать. Он повел глазами. В сущности, его совсем не охраняли. Даже сейчас можно было попытаться отползти незаметно в сторону и скрыться в лесу. Дорогу он нашел бы, места были знакомы. Но какая-то апатия и нерешительность овладели им. Даже мысль о свободе не привлекала. Неожиданно он заметил, что партизан, сидевший одиноко у огня, уже почти совершенно потухшего, смотрел на него. — Задремал, сирота? — спросил вдруг мужик. — Бета, Варта, Нихт! — отозвался под Березкин, весь сразу напрягаясь. — А ты не маши головой! — Эт я проmesh себя говорю. У нас только с собой и поговорить можно, с чужими упаси бог. Да вот разве что с тобой, не с им. "Беть?" повторил Подберёскин. "Лежи, лежи, знай", проговорил мужик. "Смотрю я на тебя, и всё мне старина вспоминается. Ну, точь-точь ты барин старый, подберёскин, царство ему небесное. Как старики говорили, только что помоложе да без бороды и а то совсем одно обличье". Подберёскин едва не прянул с криком. До того неожиданно были эти слова. Но мужик смотрел уже на сторону, говорил задумчиво, точно сам для себя. Хороший был хозяин, племенных жеребчиков разводил, после перебили всех товарищи. Человек был степенный. Помню, к отцу в избу заходил, не гардюил с рук подаст: "Как живёшь, Николаефремч? Это мой отец так звался. Кваску выпьет, хороший, скажет тебе квас". Никого не облаял на своём веку. Не то ж теперь начальство с совхозу. Что ни слово, то лай да матюк. Он опять посмотрел на Подберёскина, как бы ожидая ответа. И Корнету мучительно хотелось отозваться, поговорить с этим человеком, знавшим его отца, по-настоящему поговорить о России, о своих местах. За 20 лет представлялся первый раз такой случай. Невыносимо было притворяться чужим, не сметь понимать родного языка. Но кто был этот мужик. Он напрягал память. — Русской речь не понимаешь, — продолжал мужик. — А говорю, жизнь была хорошая. Не верю, что и была. Тугие пошли теперь во имена. Разорили Россию, как раз, дунули, дивлюсь я, как могло такое быть. Вы вот немцы пришли, народ надеялся, может, теперь мужикам землю воротит. Не могу я без своей земли, живу, что в чужом краю потерянный. Я её землю-то больше бабы миловал, холил, гладил. Бабьт свою и бивал, один раз по спине кнутовищем вытянул. А на землю руки не поднимал. Дурного слова земле не сказал. А вы, немцы, вышли совсем глупый народ. Россию под себя поставить хотели, слыхны ли дело. Всё пожгли и пограбили, народ угнали, что татары. Он у меня и избы не осталось, ночевать негде. Я на тебя не злоблюсь. — Никс, гуд, война! — продолжал он, обращаясь к Подберезкину. — Твоя дело тоже подневольное. А теперь вот Симухину достался. Мать сердцем о молитве по России. — Нет сильнее материнской молитвы. Со дна моря вызволит. Этот мужик принадлежал той России, что знал и любил корнет. И он чувствовал себя здесь тоже, как в чужом краю. Откуда? Кто он был? Как его звали? Подберёскин вглядывался в лицо мужика, стараясь сообразить, кем он мог быть. Кто из ребят, что помнил он из тех времён, мог обратиться у этого мужика? Никто подходящий, однако, не отыскивался. Очевидно, происходил он из одной из соседних деревень. Так и тянуло спросить, жив ли тот или этот. С трудом Корнет хранил молчание. На дозером широким косяком потянули гуси, погружившись над водой, стали снежаться. Ах, добыч хороша была, бы сказал мужик. И не успел он кончить, как рядом звучно хлопнули два выстрела, и одна птица тяжело упала в воду. И сразу же из барака выскочил командир и закричал: "В чём дело? Кто стрелял?" "А гуся добыл товарищ командир на ужин", отвечал молодой партизан от другого костра, снявший рубаху и стаскивающий сапоги. "Теперь плеть надо того, ё-мать, брр, -бр мур, -бр! студиона!" Я тебе с за такой забавой посажу под арест. Как смел стрелять в ладерей? Устава не знаешь? Да что того ж полковник жёлк добро отпутать. Тицко рукой снял. Прикажец сплавать или пускай пропадает? Командир ничего не ответил. Взгляд его упал на Подберёскина. Эть что? Под стражу, стуков, закричал он. Поднялся молодой партизан. Отведёшь с землянку и встанешь на посту. Уйдёт голову сниму. В землянке были устроены нары, на них лежала солома. еще недавно здесь, видно, спали. В полуоткрытую дверь под Березкин видел ветви ольшанника, чуть качавшиеся на ветру, и сквозь них дальше озеро, как кипящее золото. Он привалился и услышал, что кто-то шлепнулся в воду под гогот партизан и поплыл, сильно ударяя ногами. — Васька! — кричал чей-то голос. — Оборвут раки, кузно! Что девки скажут? И невольно вспомнились подобные сцены из гражданской войны. Скоро все стихло, И он заснул.